Список вещественных доказательств по делу «Мешок». Первое. Алмазы. Мешок. Второе. Мешок. Один. Третье. Лошадь. Чугунная. Четвертое. Сундучок с музыкой. Потайной. Пятое. Винтовка. Духовая. Смотри примечание. Примечание. Из винтовки стреляли алмазами во время похищения с четвертого этажа одного дома на пятый другого дома и точно в мешок.